Глава 49. Испанский посланник. Король нашёл Шико в своём кабинете. Шико был ещё взволнован опасениями насчёт объяснения между мужем и женой. но «Ну, Шико», — произнёс Генрих. «Что вам угодно, государь», — отвечал Шико. «Знаешь, что утверждает королева?» «Нет. Она утверждает, что твоя проклятая латынь может расстроить наше семейное счастье». «О, государь!» — вскричал Шико. «Ради бога, забудьте эту латынь, и кончено!» «Я больше не думаю об этом, черт возьми!» — сказал Генрих. «В добрый час! У меня, по чести, есть кое-что другое для занятий. Ваше величество любите больше забавы!» «Да, сын мой!» — сказал Генрих, недовольный тоном, которым произнес Шико эти немногие слова. «Да, мое величество любит лучше забавляться!» «Извините, может быть, я мешаю вашему величеству?» «Сын мой», — возразил Генрих, пожав плечами. «Я тебе говорил ведь, что здесь не так, как в Лувре. Здесь все делается гласно. Любовь, война, политика». Взор короля был так добр, улыбка так ласкова, что Шико почувствовала в себе большую смелость. «Война и политика меньше, чем любовь, не так ли, государь?» — сказал он. «Честное слово, так, мой любезный друг». Признаюсь, эта страна так хороша, лангедокские вина так вкусны, наварские женщины такие красавицы. А, государь, вы, кажется, забываете королеву. Разве девы наварские лучше, ласковее ее? В таком случае поздравляю их от души. Вентроса ингрис, ты прав, Шико. «А я и забыл, что ты посланник, что ты представляешь короля Генриха Третьего, что король Генрих Третий, брат моей Маргариты, и что вследствие этого перед тобою я, из приличия даже, должен был ставить Маргариту выше всех женщин. Но надо извинить моё неблагоразумие, Шико. Я не привык к посланникам, сын мой». В это мгновение дверь кабинета отворилась, и Добиак громко произнёс. «Господин испанский посланник!» Шико припрыгнул на своем месте. Генрих улыбнулся. «По чести», — сказал Генрих. «Вот неожиданное изобличение во лжи. Испанский посол! Эх, и какого черта приехал он сюда делать?» «Да», — повторил Шико, — «какого черта приехал он сюда делать?» «Сейчас мы узнаем», — сказал Генрих. «Не хочет ли наш сосед спорить насчет границ, например?» «Я удаляюсь», — скромно сказал Шико. Это, конечно, настоящий посол Его Величества Филиппа Второго, тогда как я... Французский посол уступает место испанцу и притом в Наваре в Эйнтрес-эйн-Грис. Не бывать этому. Отвори вот этот кабинет с книгами шико и останься там. Но оттуда я поневоле буду всё слышать, государь. Ну и послушай, Морблё, что за беда? Мне нечего скрывать? «Кстати, вы все передали мне со стороны вашего повелителя, господин посланник?» «Все, государь, решительно все!» «Так тебе остается теперь смотреть и слушать, как делают все посланники. Из этого кабинета ты удобно можешь исполнять и то, и другое. Смотри во все глаза и слушай во все уши, любезный Шико». Потом он прибавил. «Добиак, прикажи капитану моей гвардии ввести испанского посла». Шико, услышав это приказание, поспешил спрятаться в кабинет и тщательно притворил дверь. Медленные и мерные шаги раздались по паркету. Это шел посланник Его Величества Филиппа II. Когда предварительные, положенные по этикету разговоры, кончились, Шико убедился, что Биарнец очень искусно умел давать аудиенции. «Могу ли я говорить свободно вашему величеству?» — спросил посол по-испански, а этот язык понятен каждому гасконцу или биарнцу как свой собственный. «Можете, милостивый государь», — отвечал биарнец. Шико навострил уши. Любопытство мучило его. «Государь», — сказал посланник, — «я принёс ответ его величества». «Хорошо», — произнёс Шико. «Если он принёс ответ, значит, был вопрос». «Насчёт чего?» — спросил Генрих. «Насчет ваших предположений в последнем месяце, государь?» «Под чести я очень забывчив», — сказал Генрих. «Подрудитесь мне напомнить эти предположения. Прошу вас, господин посланник». «Но по случаю замыслов лотеринских принцев во Франции?» «Да, и в особенности по случаю властолюбия моего кума Генриха Гиза. Очень хорошо, теперь я вспомнил. Продолжайте». «Государь», — начал опять испанец. «Король мой повелитель, несмотря более на просьбу лотарингцев заключить с ними союз, смотрит на союз с Наваррою как на более честный и, если говорить откровенно, более выгодный». «Да, будем говорить откровенно», — сказал Генрих. «Я откровенен с вашим величеством, государь, потому что знаю намерения моего повелителя и в отношении вашего величества». «А я могу знать их». «Государь, король мой повелитель ни в чем не откажет Наварре». Шико приставил к двери свое ухо, кусая пальцы, чтобы убедиться, что он не бредит во сне. «Если мне не будет отказа, — спросил Генрих, — так посмотрим, чего могу я требовать. Всего, что будет угодно вашему величеству. А, и потому говорить все и откровенно? Вентрес-Сейн-Грис все это затруднительно. Его величество король Испанский делает своему союзнику предложение». «Я слушаю», — сказал Генрих. Король французский поступает с королевой Наварской, как с заклятым врагом. Он отвергает ее, свою сестру, с той минуты, как она покрывает его позором. Оскорбительные слова короля французского на ее счет... «Я прошу прощения, Вашего Величества, предмет так щекотлив». «Кончайте, кончайте». Оскорбительные слова и поступки короля Генриха Третьего на ее счет известны всем. Молва о них разнеслась повсюду. Генрих сделал знак несогласия. «Да», — продолжал испанец, — «нас уведомили. Итак, я повторяю, государь, король французский отвергает вашу супругу как свою сестру, потому что старается обесчестить ее, приказав публично остановить ее носилки и заставив капитана своей гвардии ее обыскивать». «Но, господин посланник, к чему вы все это говорите?» — Следовательно, вашему величеству очень легко отвергнуть как жену ту, которую брат отвергает как сестру. Генрих бросил взгляд на дверь кабинета, за которой Шико ждал продолжения такого пышного начала. — После развода с нею, — продолжал посланник, — союз между королем Наварры и Испанией, — Генрих поклонился. — Этот союз будет заключен так, — продолжал посланник. Король испанский отдает инфанту свою дочь за короля наварского а сам женится на Екатерине наварской сестре вашего величества». Биарниц вздрогнул всем телом от гордости, шико от страха. Один видел на горизонте свое счастье, лучистое, как солнце. Другой видел падение и смерть скипетра и счастья в луа. Испанец, бесстрастный и холодный, видел только повеление своего короля. С минуту продолжалось молчание. Потом король Наварский первый прервал его. «Предложение, господин посланник, великолепное и делает мне большую честь», — сказал он. «Его Величество», — поспешил сказать гордый посол, надеюсь воспользоваться этим энтузиазмом. «Его Величество, король Испанский, предлагает вашему величеству только одно условие». «Условие», — сказал Генрих. «Это справедливо, посмотрим ваши условия». Помогая вашему величеству против принцев лотарингских, то есть открывая вашему величеству дорогу к трону, мой повелитель желает облегчить для себя посредством союза с вами средства удержать Фландрию, которую в настоящее время старается всеми силами завоевать герцог конжуйский. Ваше величество, поймете очень хорошо то предпочтение, которое оказывает вам король испанский перед принцами лотарингскими». «Хотя Гизы, его естественные союзники, как принцы католические, и без того стараются вредить герцогу Анжуйскому во Фландрии. Итак, вот условие. Оно одно, оно справедливо и легко. Его Величество, король Испании, породнится с вами двойным браком и поможет вам...» Посланник с минуту приискивал слово. «Наследовать королю Франции. Вы же утвердите за ним Фландрию». «Теперь, зная мудрость вашего величества, я могу смотреть на свое посольство, как на счастливо оконченное». Молчание, более глубокое, чем первое, последовало за этими словами. Для того, конечно, чтобы придать всю силу ответу, которого ангел-истребитель ждал, чтобы поразить там или здесь Испанию и Францию. Генрих Наварский прошелся по комнате. «Итак, милостивый государь», — сказал он, наконец, — «это ответ на мои предложения?» «Да, государь. И ничего больше?» «Ничего». «Ну», — сказал Генрих, — «я отвергаю предложение Его Величества Короля Испанского». «Вы отвергаете руку инфанты!» — воскликнул испанец, вздрогнув, как от неожиданного удара. — Честь велика, — отвечал Генрих, поднимая голову. — Но я не могу считать ее выше чести быть мужем дочери Франции. — Да, но этот брак приближает вас к могиле, государь, тогда как второй к трону. — Дорогое несравнимое счастье, милостивый государь, я знаю. Но я никогда не куплю его кровью и честью моих будущих подданных. Как я подниму руку на короля Франции? на брата моей жены для испанца, для чужеземца? Как я остановлю знамя Франции на пути побед, чтобы башни Кастилии и львы Леона охватили своими железными когтями землю, купленную кровью сынов Франции, моих братьев? Как я стану возжигать брань и междоусобия между моими родственниками, законными французскими принцами, в введу иноземца в отечество? Выслушайте хорошенько. «Я просил у моего соседа, испанского короля, помощи против гизов, которые жаждут моего наследия и не злоумышляют ни против герцога Анжуйского, моего родственника, ни против Генриха Третьего, моего друга, ни против моей жены, сестры, моего короля. Вы поможете гизам, говорите вы, вы обещаете им опору. Делайте. Я подыму на них и на вас, всех протестантов Германии и Франции». Король Испанский хочет удержать ускользающую Фландрию. Пусть последует примеру своего отца Карла Пятого. Пусть просит у короля Французского свободного пропуска через Францию, чтобы объявить себя первым фландерским гражданином. И Генрих Третий, я уверен, даст пропуск не хуже Франциска Первого. Я хочу трона Франции, по словам его католического величества. Это возможно, но я не имею нужды в его помощи для завоевания этого трона. Я возьму его один, если он не будет занят, и, несмотря на все величества в мире. Итак, прощайте, милостивый государь. Скажите брату моему Филиппу, что я очень признателен ему за предложение. Но он меня обидел смертельно, если, делая предложение, подумал, что я способен на него согласиться. Прощайте, милостивый государь. Посланник стоял в изумлении. Он пробормотал только... остерегитесь государь. Доброе соглашение между соседями зависит иногда от одного дурного слова». «Господин посланник», — отвечал Генрих, знаете что быть королем Наварры и не быть вовсе королем для меня одно и то же. Моя корона так легка, что я не замечу даже, если она упадет с моей головы. Я, впрочем, постараюсь ее удержать, можете быть спокойны на этот счет». «Прощайте еще раз, милостивый государь, скажите королю вашему повелителю, что мои честолюбивые мечты больше тех, о которых он не говорил. Прощайте!» и Ибиарнец, приняв вид человека, за какого его считали, дал остыть пылкости своего героизма и, улыбаясь очень любезно, проводил испанского посланника до дверей своего кабинета.